Глава двадцать первая. Ариана. Вернувшись в реальность, я вдруг ощутилась, что меня трясет. Нет, не от холода, от того, насколько же этот мир жесток. Я постаралась взять себя в руки, но ничего не вышло. Гнев буквально раздирал мою плоть, обнажая мышцы, а затем и кости. Отвратительно больно было ощущать этот новый для меня гнев. Я не в состоянии принять установленные порядки, «Все в этом мире неправильно, абсолютно все!» Я понимала все, что сейчас происходит. Все, о чем мне поведал Источник, поведал этот несчастный волк, неспроста. Близится нечто ужасное, и я, вместе с другими хранителями, обязана это предотвратить, и не только. Мне предстояло буквально перекроить этот мир на новый лад, уничтожить установленные порядки — выжечь их, стереть из памяти и зародить новые правила. Только добро и только любовь должны править этим миром, а начать нужно со справедливости». Волк смотрел мне в глаза долгим взглядом, и я ответила ему не своим голосом. «Айгар, вожак и князь волков, клянусь, что я помогу тебе. Будем верить, что твоя семья жива». «Живодеров ждет высшая мера наказания. Только так и никак иначе!» Мой голос вибрировал и был наполнен силой. Айгар бросил на меня тяжелый взгляд. «Благодарю тебя, хранительница!» «Не благодари. Есть вещи, которых в любом мире не должно быть, и мы должны уничтожить эти неправильности, которые убивают этот мир». Перед глазами снова пронеслись видения — как волк искал свою семью. И снова я ощутила весь тот спектр чувств, которые пережил этот несчастный волк. Я сжала руки в кулаки, не в силах совладать с той силой, что начала вибрировать вокруг меня и уплотняться. Волк опустил голову, поджал хвост и отошел от меня на безопасное расстояние, насколько ему позволяла это сделать моя небольшая комната. Я тем временем поняла, что не в силах сдержать свой гнев. Вокруг меня тут же появились тени и заклубились за спиной. Затем я ощутила свои крылья, сначала призрачные, но через мгновение они обрели плоть. У меня за спиной появились красивые, сильные, угрожающие черные крылья. Волк тихо заскулил, ощутив их неимоверную силу. Крылья не только изменили мой облик, они придали мне дополнительную мощь и уверенность. Пальцы чуть вытянулись, и у меня отросли когти. Зрение, обоняние и слух стали необыкновенно четкими и чувствительными. И еще. Что-то только что завершилось во мне, будто некий недостающий винтик механизма очутился на своем месте. Этим винтиком явилась последняя капля моего терпения. Обижать детей и братьев наших меньших не позволено никому, никогда и ни в каком мире. Моя злость и гнев толкали меня вершить правосудие сию же секунду, и я не могла взять под контроль эту силу, первозданную силу этого мира, который кричал, вопил от боли и корчился в муках, которыми щедро одаривали все жители Асковидона. Айгар взирал на меня со священным ужасом в желтых глазах, но не удирал куда подальше. Он чувствовал мою силу и мощь и понимал, что я существо, которое гораздо сильнее него — Сильнее любого в этом мире, и только я способна помочь ему. Пойдем-ка, дорогой Эгар, разбудим хранителей и поговорим с ними по душам, произнесла я низким, хриплым и вибрирующим голосом, от которого волка-шерсть встала дыбом. У меня много вопросов к хранителям. Сейчас кто-то получит отменных звездюлей, подумала про себя мрачно. и взмахнула рукой. Магия вышибла дверь своей комнаты, хотя я всего лишь хотела ее открыть, но не рассчитала силу. Волк немного опасливо направился вслед за мной. Армас. Хранительница Ариана вырвала всех нас из сна и собрала в зале, как провинившихся детей. Она смотрела на нас таким гневом, с такой злобой яростью, что я на миг решил, будто само истинное зло вселилось в нее и теперь управляет. Ее черные крылья и густая тьма, которая клубилась за ее спиной, словно плащ, завораживали и пугали. Огромный волк сопровождал девушку и укоризной глядел на нас своими желтыми глазами. — Армас, что произошло? — шепотом поинтересовалась у меня Алиша, прижимаясь к сильному плечу Шеридана. «Почему Ариана в таком разгневанном виде?» Остальные хранители желали тоже узнать причину, по которой их разбудили, и причину ярости истинной хранительницы. Лично мне еще было любопытно, что в обители делает волк. «Я сам ничего не знаю и не понимаю», ответил я хранителям. «А жаль, что не понимаете», раздался звонкий голос Арианы. Она остановилась перед нами и посмотрела каждому в глаза. Воздух пропитался густой яростью хранительницы, а ее взгляд... Он был полон непонимания, гнева, злобы и... обиды. Она смотрела на нас, и казалось, будто время замерло, а все вокруг застыло и ничего не имело значения, кроме гнева истинной хранительницы. Мы все стояли неподвижно, не отводя взглядов от ее лица. Я перебирал в голове самые всевозможные варианты и причины, по которым она могла так разгневаться. «Чем мы прогневали тебя, Ариана?» — спросила Алиша. «Почему ты так злишься? Твой гнев обжигает и причиняет боль. Ведь мы все связаны». Ариана вскинула подбородок. Внезапно в воздухе появился запах озона, вокруг стали проскальзывать огненные искры. Ариана оскалилась и начала говорить. «Вы все хранители мира Сковидон. На ваши плечи была возложена тяжкая ноша, но каждый из вас был избран в хранители не случайно. От вас требовалось всего-навсего сохранять балансы этого мира, видеть угрозы и предотвращать их. Мир наградил вас великой силой, чтобы вы берегли его и защищали, но нет». Ариана прошлась вдоль нашей шеренги, гневно сжимая и разжимая кулаки. Ее черные крылья подрагивали, реагируя на эмоции хозяйки. Волк гордым зверем сидел чуть поодаль и наблюдал за этим действом. — Вы занялись лишь тем, что стали выполнять поручения взорвавшихся эльфов? — воскликнула она и резко распахнула свои крылья. Вы стали смотреть в их будущее, вместо того, чтобы видеть истинные проблемы. А ведь мир столько раз молил вас о помощи. Он кричал и бился в агонии, стонал и корчился в невыносимых муках. А вы будто оглохли и ослепли. Вот истинная причина, почему мир вернул меня домой. Вы не справились, вы все облажались. На мгновение лицо Арианы изменилось. Исчезли обида, злость и ярость. Один только страх имел над ней власть. Она подошла к нам ближе и посмотрела каждому в глаза. В ее глазах стояли слезы. «Посмотрите на этого волка. Внимательно посмотрите, и вы увидите его судьбу», произнесла она упавшим голосом и указала когтистой рукой на огромного серого зверя. «Его зовут Айгар. Он вожак и князь волков. Айгар пришел ко мне просить о помощи». потому что все «вы» оказались глухи. «Волк пришел сам, да еще вожак стаи и князь», пронеслась удивленная мысль. «Воистину происходит нечто странное в мире». «Его пару его детей схватили охотники-убийцы. Понимаете, о ком я говорю?» «Мы не можем следить за всеми жителями этого мира, хранительница», недовольно сказал Сервиус. «Мы смотрим за теми, кто может нести истинную угрозу и не позволяем случиться трагедиям. Это всего лишь волк. Его судьба и судьба других зверей не так важна, как чья-то другая. Ты много не знаешь, хранительница. Твои суждения обвинения оскорбительны». Волк зарычал и вздыбил шерсть. Слова хранителя были отвратительны. «Оскорбительны мои обвинения?» — прошипела Ариана — и, молниеносно подлетев к Сервиусу, схватил его за горло одной рукой и подняла над полом, словно он был пушинкой. «Я вижу тебя насквозь, Хранитель Сервиус. Вижу, что, вопреки данным обетам и клятвам, ты заходил за грань своих желаний и приступил к черту. Всего один шаг, и ты разрушил все то светлое и прекрасное, что было когда-то в твоей душе. А еще светлый эльф...» — она подсокола языком. Сервиус пытался призвать свою магию, но сила Ариана была колоссальной, а ее ярость буквально поглощала жалкие попытки хранителя избавиться от ее удушливого натиска. пу пусти! Хрипел он, задыхаясь. Ариана, хранительница, молю тебя, отпусти, Сервиуса, с мольбой попросила ее Нерейна. Ты ведь не убийца. «Великие силы! Что же увидела о сервисе Ариана? Неужели он пошел по неверному пути?» Ариана перевела взгляд на нас и, коротко улыбнувшись, разжала пальцы. Эльф упал и закашлялся, жадно хватая ртом воздух. Он скорчился на полу и бросил из-под лобья на Ариану, полный негодования, злобой, страха взгляд. «Не Рейна!» произнесла имя Ариана и погладила эльфийку по щеке. «Ты боишься за него? А ведь он обманул и предал всех вас». «Что?» — в один голос воскликнули Моррис и Алиша. «Не может этого быть!» — произнес я дрожащим голосом, ощущая правоту ее слов. «Что ты натворил?» — процедил Эрлай. «А я не верю». Сложила руки на груди Марика. «Сервиус, хранитель и портальный маг, он не предатель, а вот истинная хранительница вполне похожа на злого демона». «Марика», — покачал я головой, — «Риана не лжет. Мне ты веришь?» Сервиус, поднявшись на ноги, отряхнул полы своего халата и гордо произнес. «Я не сделал ничего такого, что повредило бы нашему миру». Дарьяна запрокинула голову и заливисто рассмеялась, а через мгновение ее смех резко прекратился. «Уничтожение целой расы — это, по-твоему, ничего такого? Разве это не есть зло и вред?» — свирепо воскликнула она. «Великие силы, Сервис, неужели правда? Ты решил пойти против законов нашего мира?» «Сервиус что-то натворил!» — воскликнули Алиша и Ирлай. Сервиус не дал ответа. Возник ветер, который резкими порывами начал рвать наши одежды и морозить наши тела насквозь. Ариана снова оглядела каждого из нас. Темные эльфы погрязли в разврате и утонули в крови убитых невинных эльфов и людей на развлекательных боях. Светлые эльфы мечтают вырезать всех темных. и править этим миром. Безумные маги похищают зверей и тянут из них силы, чтобы творить чудовищную магию. Охранитель, тот, кто клялся защищать и творить добро, плетет заговор против темных эльфов, надеясь, что если их не станет, то мир очистится как от скверны. Я ведь верно излагаю твои мысли, Сервис? Хранители ахнули. «Не гневайся, хранительница, лучше дай совет, что нам делать», — вставил свое слово Шеридан. Ариана долгим взглядом смотрела на него и сказала. «Твое тело и душа познали много страданий, Шеридан. Ты вынес много боли. У тебя внутри все сгорало дотла, и вновь и вновь ты возрождался и жил дальше, боролся и ждал. Тебя удерживала только любовь. И только она не сломила тебя, и ты не поддался разрушению. В твоем сердце нет страха, нет больше ненависти. Любовь там правит. Алиша залила от этих слов и теснее прижалась к мужчине. Хранители — это те, кто любит этот мир со всеми его жителями. Хранители — это те, кто умеет прощать и направлять. Но ты не выглядишь той, кто прощает. — воскликнула Марика. Ряна медленно обернулась к ней и произнесла. «Меня этот мир позвал вовсе не для прощения». «А для чего же?» — процедил Сервиус. Аряна улыбнулась и приблизилась ко мне. "Армас, ты все понимаешь. И один лишь ты увидишь, кто я», — сказала она. Ее сила сплелась с моей, я увидел и почувствовал всю мощь ее гнева. Но то был гнев самого мира. «Не губи», — прошептали мои губы. «Спаси этот мир, хранительница, не становись на путь разрушения». «Я хочу нести свет в своих руках, Армас, но невольно рождается только тьма», — горько произнесла Ариана. Милосердия никто не поймет и уже не спасет оно. Только радикально можно помочь миру обрести покой и гармонию. «Я не верю!» — воскликнул я и взял в свои руки ее холодные ладони. «Ты не губить наш мир, должна спасти!» Источник изменил свой цвет на истинный цвет. «Ты не зло, Ариана, ты добрая первородная темная эльфа!» Армаз, а ведь добро всегда шагает рядом со злом, как день и ночь, как свет и тьма. Баланс мира нарушен, и поверь мне, ни один эльф не изменится, ни один не поменяет своих убеждений и не излечит прогнившую пропащую душу. Спасутся лишь те, кто готов меняться и кто еще сохранил любовь и добро в своем сердце. «Что ты собираешься делать?» — нахмурился Шеридан. Ариана распахнула свои мощные крылья, вдруг к ней приблизился волк и сел верным псом у ее ног. «Первым делом мы найдем семью Айгара и покончим с теми, кто творит злую магию, со всеми живыми существами». «Мы не воины и не судьи, хранительница», — произнес Эрлай. «А кто же вы тогда?» — вопросительно изогнула она одну свою бровь. «Мы видим зло и предотвращаем его, уничтожаем еще в зародыше», попытался оправдаться Моррис. «Но мы не вершим суд над всеми расами». «Тогда почему зло, которое похищает зверей, и мучает их, вы не уничтожили еще в зародыше?» воскликнула Ариана. «Мы не выбираем видение и предсказания, ответила Алиша. «Но мы не снимаем с себя вины за то, что много зла в мире стало происходить. Мы многое пропустили, не увидели или не заметили». «Алиша», — недовольно произнес сервис. «Разве Риана не права?» — спросила Алиша из всех нас. «Мы расслабились и позабыли свое истинное предназначение. А ведь в древних свитках сказано, что хранители — это стражи. Они хранят покой и мир, борются со злом и помогают каждому, кто просит их о помощи. Мы далеки от истинного значения хранителей. Признайте это, и давайте уже взглянем правде в глаза. Мы не справляемся. А наши видения стали скудны и малозначимы, И все от того, что мир нам перестал доверять. Мы не оправдали его надежд. «Ариана задурила тебе голову», — процедил Сервиус. «Сервиус, замолкни», — одернул его Ирлай. «Хватит!» Остановила всех Ариана. «Мне не нужны ваши благословения или ваша вера моим словам. Вы, хранители, если у вас осталась хоть капля той ответственности, которую на вас возложили, то вы пойдете со мной. И еще. В нашем деле нам станет помогать один темный эльф». Хранители переглянулись. Ирлай как раз был темным эльфом. «Не ты, Ирлай, но все вы этого эльфа знаете». «Терриас Ашаран». Хранители словно окаменели. Шеридан так и вовсе сжал руки в кулаки, а его лицо ожесточилось. Алиша вздрогнула, удивленно и непонимающе посмотрела на Ариану. «Не смеши нас, хранительница, Терриас не станет помогать», — сказал насмешливо Сервиус. «Его мнение никто не спросит», — ответила Ариана. Но знаете, что он-то как раз и станет помогать. Наблюдать за измененным поведением эльфа было странно. Никогда не привыкну к тому, как меняются лица тех, с кого снимают маски. Сервиус, который всегда казался мудрым, вежливым, ответственным хранителем, оказался интриганом и лжецом. Подумайте над моими словами, и утром мы начнем поиски.